Глава 2 ЗАКОН СВОБОДЫ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛАБАС был уменьшенной копией наружного дота, расположенного с внешней стороны забора, однако у него имело существенное улучшение. Стальной бронеколпак на крыше с торчащим из него стволом старенького, но мощного крупнокалиберного пулемета «Утес». Еще раз подивившись наличию в своей голове столь обширных сведений о различных видах оружия, я обошел ДОТ с тыла и ткнул пальцем в кнопку переговорного устройства, монтированного в бетон. Красным глазком мигнула из ниши видеокамера, направленная мне в лицо. «Кто такой и какого хрена?» — металлическим голосом осведомилось устройство. «Я... за снаряжением!» — в том устройство отозвался я. «Чем платить думаешь? Баблом? Артефактами?» «Баблом?» «Покаж!» Резаной бумаги в кармане стало поменьше, чем в начале. Растопка костра, отчисление метле и использование по известной надобности — Несколько уменьшил изначальный ресурс, но того, что осталось, было еще немало. Я зачеркнул горость мятых бумажек и протянул руку к камере. Моя ладонь была еще на середине пути, когда в толще бетона начали гудеть скрытые моторы, отдвигая толстенную стальную плиту, которую язык не поворачивался назвать дверью. Да, видать, крепко пуганул Робин Гудов, тот снайпер с Энфилдом думаю я, осторожно спускаюсь по высоким ступеням узкого прямого коридора. Тусклые лампочки под потолком позволяли разглядеть лишь очень высокие ступени, на которых, споткнуться и сломать себе шею, катясь вниз, было расплюнуть. Наконец, дойдя до конца коридора, я сообразил, для чего был придуман этот аттракцион с полудоблыми лампочками и ступенями. Чтобы автоматчик, сидящий в крохотной коморке за ржавой решеткой, Видел того, кто спускается, сам оставаясь в темноте. «А если долго в цепи гранат сверху кинут, будет хоть куда свалить?» – участливо осведомился я. «Проходи, не задерживайся!» – раздался из-за решетки абсолютно равнодушный голос человека, которому каждый проходящий мимо норовит сказать какую-нибудь ерунду, на которую он уже давно устал отбрехиваться. Я не стал спорить и свернул налево в узкий проход. Про себя удивляюсь, зачем было обгородить конуру автоматчика так, чтобы из нее простреливался не только коридор, ведущий наружу, но и тот, что шел изнутри. Однако через мгновение этому факту удивляться я перестал, так как обнаружился факт, достойный еще большего удивления, граничащего с отвращением. Это был склад, раза в четыре больше, чем склад Сидоровича. Вдоль стен стояли грубо сколоченные высокие стеллажи, забитые ящиками со снаряжением, оружием, боеприпасами и продовольствием. На бетонном полу раскорячились два блестящих смазкой пулемета ЛВ-500 и миномет М-121. Но причиной моего изумления стали не новейшие образцы американской военной мысли, неизвестно каким образом попавшие на склад торговца свободы. В центре склада, со всех сторон окруженный своими товарами, в глубоком кресле сидел хозяин, положив тощие четырехпалые лапки на поверхность сварного металлического стола. На плечах хозяина, словно на вешалке, висела зеленая униформа, под которой не было даже намека на какую-либо мускулатуру, а еще на каждом из этих плеч, словно на подставке, лежала по одной абсолютно лысой голове. Из специально расшитого ворота, форменной куртки, каждый из них, словно стебельки к шарам от одуванчиков, тянулись неимоверно тощие шеи. Но ворот расшивали не для того, чтобы в него поместились эти шейки, больше похожие на змеиные тела. Для них слегка и хватило бы и обычного стандартного. Просто между шеями, помимо всего прочего, рос коричневый сморщенный горб по величине, превосходящей обе головы, вместе взятые. Я невольно отвел взгляд от урода и уставился на миномет. После мимолетного взгляда на страшное порождение зоны, совершенные линии смертоносной машины несколько отвлекали от жуткой реальности, с которой, кстати, еще предстояло общаться. Не удивляйся, молодой человек. Все лучшее оружие лучшим покупателям. Остальным-то что останется. Голос жуткого хозяина оказался глубоким и насыщенным. С таким голосом воперепить, подумал я. Так, опять, у кого бы спросить, что такое опера? Спасибо за комплимент, произнес хозяин. Не часто в этом подвале приходится услышать подобные мысли. Пожалуйста, пробормотал я. «Все, что хотите, можете спросить у меня», — продолжил торговец. «Например, опера — это музыкально-драматическое произведение для исполнения в театре. Информация такого рода бесплатна, так как сомневаюсь, что она вам пригодится в ближайшее время». «Тогда кто такой директор и как его найти?» — спросил я. Мутант поджал губы и, как мне показалось, легка побледнел. — А это платная информация, — процедил он зубы. — И у вас нет таких денег, чтобы за нее заплатить. Так что давайте поговорим о том, что вас действительно интересует и что вы способны приобрести. Краем глаза я заметил, как на полке справа что-то шевельнулось. Оторвав глаза от миномета, я завороженно наблюдал, как по воздуху к столу Медленно плывет продолговатый ящик, приземляется на стол, как сама собой с него аккуратно сползает крышка, словно невидимый рачительный хозяин опасается, как бы она не грохнулась на пол, и от такой небрежности не повредилась на ней зеленая защитная краска. Из ящика выплыл и улегся на стол новенький АК-74М. Ящик тем же загадочным путем отправился обратно на полку. А с разных концов склада невидимые носильщики принесли и сложили на стол 4 магазина к автомату, цинковый ящик с патронами, американский десантный рюкзак, детектор аномалий и радиационного фона «Отклик». Стандартную армейскую аптечку, штатовский недельный сухпайок с комплектом для обеззараживания воды и прошитый кевларовыми нитями, камуфляжный комплект обмундирования защитной маской и прямоугольными кармашками под пластины, прикрывающие область груди и живота. «У вас в карманах 2345 рублей», — сказал хозяин. Я про себя отметил, что говорит со мной только левая голова, правая в это время спала. Не сочтите за невежливость, но время для меня — это валюта, которой постоянно не хватает. Поэтому мне проще посчитать вашу наличность прямо у вас в голове. Ведь вы видели ее неоднократно. Горобатый телепат-телекинетик. С двумя головами торгуют жратовой пулеметами. Охренеть! Вы можете думать о чем-нибудь другом? Слишком уж вежливо спросил торговец. Например, о нашей сделке. Слышали поговорку «одна голова хорошо, а две лучше». Так вот, это про меня, и давайте поговорим о деле. «Давайте», — сказал я, энергично прихнув головой и тихо радуясь, что у меня голов не лучше, а всего одна. В конце концов, какое мне дело, кто в свободе торгует оружием, и как оно при этом выглядит? Сторговались, разошлись и забыли. «Именно», — воскликнула левая голова, отчего правая зашевелилась и забормотала во сне. Левая внимательно посмотрела на нее и понизила голос. «Итак, приступим. За ту сумму, что имеется у вас, я готов уступить вам то, что вы видите на столе. Однако, если вы к этой сумме прибавите то, что скрыто у вас в каблуке ботинка, я с радостью заменю калашников на вал, а эти сталкерские тряпки, защитный костюм, ССП... 99. Я покачал головой. Воля умирающего, сказал я. Голова усмехнулась. Что ж, каждый живет по своим законам. Однако любой закон, что дышло, поворачивается так, как удобно законодательным органам. Ко всему вышеназванному я прибавлю информацию. О чем? Поинтересовался я. «Скорее, о ком?» — снова успехнулась голова. «Ведь вы идете в зону для того, чтобы узнать о том, кто вы, не так ли?» «Ну плюс, конечно, воля умирающего, который, как вы считаете, спас вам жизнь». «Но думаю, что сейчас вам надо выбрать, что важнее, воля того, кого уже нет, или ваша дальнейшая судьба». «Я выбрал», — сказал я. Голова пристально посмотрела на меня. «Очень странная логика», — наконец произнесла она. «Возможно, это последствия воздействия извне на мозговое вещество. Никогда не думал, что не смогу договориться с немного недоделанным зомби». Мне вдруг очень захотелось воздействовать извне на мозговое вещество этого монстра. По крайней мере, на вещество одной из его голов которая говорила слишком много. Невольно я сделала шаг вперед, однако меня немедленно остановила мягкая, невидимая, но непреодолимая волна, толкнувшая в грудь и отодвинувшая на прежние позиции. «Вы не сможете причинить мне вред», устало произнес мутант. «А я смогу серьезно облегчить вашу жизнь». Тут ты каким-то чистым чувством осознал», Насколько одинок этот всемогущий торговец, запертый в бетонном бункере? «Ты не можешь ходить?» – спросил я. Голова дернула уголком без в рта. Догадался. Природа любит равновесие. Тому, кто не может швырнуть пулемет на полкилометра, она не дала самой малости, доступной любому живому существу. Возможности перемещать себя без посторонней помощи. И поэтому они заперли тебя в бункере? Это было несправедливо, о чем я и сказал. Добавив при этом «Если хочешь, я тебя вытащу наружу. Бесплатно». Голова усмехнулась снова. «Не стоит. Моя судьба – это сидение на одном месте. Здесь или в другом бункере». Какая разница, но законы, по которым живете вы, молодой человек, мне по душе. Жаль только, что в этом мире благородство возможно лишь при некоторых нарушениях функций головного мозга. Этот мутант определенно имел поразительную способность действовать мне на нервы. В том числе тем, что на его хамство я не имел возможности ответить ни словами. Для этого мои мозги пока еще работали плоховато. Не физически, это было невозможно, да и нехорошо бить ущербного. Хотя, если бы дошло до драки еще неизвестно, не остался ли бы от меня после нее влажный красный трафарет на стене бункера. Но поскольку вы доставили мне несколько мгновений положительных эмоций, я в свою очередь попробую вам помочь со значительной скидкой. Торжественно изрекла голова. «Поподробнее можно?» «Конечно», — сказал мутант, для важности слегка прикрыв веки, лишенные ресниц. «Я попробую вернуть вам память, но поскольку на этот эксперимент требуется значительный расход энергии, возьму я с вас всего ничего». «Ничего — это бесплатно?» — не понял я. «Ну, не надо понимать, все так буквально», — поджала губы лысая голова. «Ничего по сравнению с моими энергозатратами. Скажем, 2345 рублей, которые лежат у вас в кармане, меня устроят». Я пожал плечами. «Что ж, надо попробовать. Вдруг это существо вернет мне память о прошлом». «А если ничего не получится?» — спросил я. «Деньги за прием у врача люди отдают вне зависимости от результата», — металлическим голосом произнес монстр. «Понятно», — сказал я, подходя к столу и выкладывая на него цветные бумажки, которые, честно говоря, в моих глазах по-прежнему не имели никакой ценности. «Пробуйте». «Вот этот деловой разговор», — хмыкнул мутант. Куча цветных бумажек взлетела, словно подхваченная ветром охапка желтых листьев, и исчезла где-то в темных недрах склада. Возможно, что в случае удачи, наша следующая сделка все-таки состоится. Голова мутанта скосила глаза направо и тихонько произнесла. Братишка, подъем, нужна твоя помощь. На мгновение в бункере повисла мертвая тишина, а потом я увидел глаза братишки. Абсолютно белые, ничего не выражающие глазные яблоки, уставившиеся на меня. От этого взгляда я невольно отшатнулся и прижался к стене. Мне показалось, что прозрачные белесые ледяные пальцы коснулись моего лба, проникли сквозь лобную кость черепа принялись сосредоточенно ковыряться в мозгу. Это было больно, очень больно. Больно настолько, что я лишь краем сознания ощущал, как мои ногти скребут стену, словно мое тело, независимо от моей воли, пыталось прорыть в ее толще нору, закопаться в пыли и бетонном крошеве, чтобы хоть как-то отгородиться от всепоглощающей боли, в которую тонуло мое сознание». Но боль не отпускала, она нарастала, раздирала извилины, проникала между ними и лезла глубже, заставляя мое тело сотрясаться в конвульсиях. Сейчас я словно видел все со стороны, склад себя, корчащегося у стены, мутанты, его головы, одновременно сверлящие меня взглядами и капли пота, выступившие на лбу разговорчивой левой головы. «Не понимаю. Ничего не получается», – прошептал безгубый рот. «Брат, помоги». «Он и так помогает своими бельмами», – пришла мысль ниоткуда, Ошибочная мысль. Потому что сейчас мутант обращался вовсе не к своей левой слепой голове. Горб, разделяющий головы сиамских братьев, шевельнулся отчего количество продольных складок на нем увеличилось вдвое. Между складками, расположенными по центру горба, появилась щель, увеличивающаяся с каждой секундой. В щели мертвого мерцала слепительно белый зрачок, окаймленный абсолютно черной радужкой. Это был глаз, который взглянул на меня лишь на мгновение, Этого было вполне достаточно, чтобы мое тело разорвало на тысячу кусков, как и весь остальной окружающий мир».